Глава девятая. Предупрежден значит вооружен. Саша неохотно разлепила веки и посмотрела на будильник, который даже не заводила. Часы показали 10 до первой финальной игры еще полно времени. Даня сказал, что волки должны приехать сегодня утром и на тренировку выйдут после обеда. И ей как-то надо успеть их за этим делом застать. В школу Саша не ходила уже третий день. После прогулки с Данькой в тот жуткий вечер она немного простудилась и даже затемпературила. Но теперь, кажется, начинает приходить в порядок. Брат строго-настрого запретил родителям ее трогать, и Саша была ему за это очень благодарна. Ей будет проще пережить свою маленькую трагедию и хоть немного успокоиться, когда никто не пристает с ненужной поддержкой. Саша сползла с постели и посмотрелась в зеркало. Ну и чучело, глаза и нос распухли, голова всклокочена, как будто она тормозила ею пол. Сначала надо было в душ, а потом поискать, куда родители припрятали остатки ее хоккейного прошлого. Пока не возникло новое желание уничтожить альбомы и карточки с игроками, она их подарит Платову. Она любит и ценит такие вещи, так пусть зароет клад где-нибудь в своих многочисленных коробках с вырезками под кроватью. Несмотря на то, что на папу Саша была очень зла, наверное, он все же был прав. Надо уходить. Раз и навсегда. Чтобы не было потом такого, что захочется вернуться. И она уйдёт. Эта мысль уже окрепла в ее сознании, став в конце концов логической точкой но запретить гонять по льду с мальчишками папа может, а запретить любить хоккей нет не получится. Осторожно наступая на поврежденную ногу саша отметила, что та почти не болит вспомнила про олю, которую все эти дни заслуженно игнорировала, усмехнулась и выудила из шкафа полотенце. душ немного взбодрил и как будто сразу жить стало веселее. Саша похозяйничала на кухне, приготовила себе какао и пару бутербродов с маслом, позавтракала в тишине, сидя на подоконнике и выглядывая в окно. День был паршивый и пасмурный. На улице стоял туман и шла противная морось, было сыро и слякотно. Снег уже сошел, лишь кое-где чернели не растаявшие глыбы льда. Подобная картина еще больше удручала и портила, и без того не самое лучшее настроение. Решив отложить поиски хоккейных артефактов до вечера, Саша засобиралась на стадион. В этот раз никаких каблуков и коротких юбок. Джинсы и футболка, толстовка потеплее и любимые растоптанные кроссовки. Никого она впечатлять не собирается, сейчас другие планы. И если дожидаться Ромку, с которым они договорились отправиться в Ледовый дворец, как только он вернется из школы, он может им помешать. Автобус ходит до стадиона в определенные часы, поэтому придется добираться своим ходом. Но это даже и лучше. Встречаться с кем-нибудь из бывших партнеров по команде сейчас совсем не хочется». Бестактности парням не занимать, а объясняться с ними, куда и почему она пропала, желания тоже нет. Прихрамывая, Саша вышла в подъезд и вызвала лифт. В шахте стояла тишина. Вероятно, опять сломалось что-то, придется идти пешком. Хорошо, что она живет на четвертом этаже, и девочка заковыляла к лестнице. Через несколько ступенек приноровилась спускаться так, чтобы не напрягать ногу, и уже спустя пару минут открывала подъездную дверь. Ветер сразу же встретил ее недружелюбно, плюнув в лицо моросящим дождем. Саша поправила на плече лямку текстильного рюкзака, накинула на голову капюшон и неторопливо направилась к остановке. Прокручивая в мыслях детали своего нехитрого плана, Саша порадовалась, что нужный автобус уже ее ждет, и гостеприимно распахнул заднюю дверь. Поднялась по ступенькам, сняла рюкзак с плеча и заняла пустое сиденье у окна. Примерно полчаса перед глазами мелькали серые постройки и лысые деревья с черными стволами. Саша сидела, прислонившись лбом к стеклу, и считала остановки. На этом пути ей были знакомы каждое здание и каждый столбик. Иногда они с Ромкой проделывали этот путь пешком. В такие моменты они шли налегке. Платов обычно болтал без умолку, выкладывая все, о чем ему мечталось. Он ей доверял как лучшему другу, а в школе сверстники над ним всегда смеялись за то, что он дружит с девчонкой. Когда за окошком показался ледовый дворец, она достала из рюкзака телефон и взглянула на время. Гости уже должны были приехать. Но даже если нет, то это ничего, она никуда не торопится если что, подождет. Маршрутный автобус затормозил у остановки недалеко от главных ворот, ведущих во двор стадиона. Большой автобус с эмблемой «волков» уже стоял за углом, и хоккеисты выгружали снаряжение. Океанская лужа сильно уменьшилась и почти исчезла. Саша спокойно прошла по мокрому асфальту к большому крыльцу. Пригляделась к игрокам. Но сейчас, одетые в единую форму с символикой клуба, они все казались одинаковыми. Она толкнула стеклянную дверь и вошла в просторный холл. Поздоровалась с охранниками и огляделась. Тут же встретилась взглядом с отцом, который, судя по всему, накручивал хвост кому-то из подопечных и вздернула нос. Не раздеваясь в гардеробе, зашагала к выходу на лёд. В зале лицо обдало знакомой прохладой. На секунду девочка остановилась, глубоко вдохнула и, стиснув зубы, побрела на трибуны. Поднялась повыше, устроилась в пластиковом кресле и выудила из рюкзака Замусоленный вестник младшей лиги. Кто-то из волков уже пробовал лед, пока еще без экипировки босиком и в резиновых тапочках, со смехом и гигиканьем. Она усмехнулась. Папа своим ребятам такого не позволял. лед это святое место, и относиться к нему надо уважительно, иначе с тобой сыграет злую шутку. Стукнет или расквасит нос, и это самое безобидное. «Привет!» — услышала она откуда-то с краю. Саша повернула голову и увидела Нестеренко. Он стоял неподалеку в спортивном костюме в тапках с открытыми носами. Одну руку Иван держал в кармане, во второй у него был стаканчик с кофе. «Привет!» — отозвалась она, скрещивая руки на груди. «Вот уж кого не ожидала увидеть. Можно тут с тобой посидеть?» Сиди, буркнула Саша, раздосадованная тем, что он решил составить ей компанию. Прихрамывая, Ваня приблизился и опустился на соседнее кресло. «Кофе будешь? Если что, я не пил еще». «Не хочу, спасибо». Она нервно застучала кроссовкой о пол и посмотрела вниз. Парень вытянул ноги, и она заметила, что левая его стопа заметно крупнее правой. «Как нога?» — спросил он. «Жить можно, а твоя?» «Пока в порядке», — усмехнулся. «Не знаю, что будет с ней сегодня после игры». «Как можно играть с переломом?» Вопрос был риторический и не требовал ответа. «Сегодня узнаем», — хмыкнул и отпил глоток. «Что читаешь?» Саша молча показала ему газету с черно-белой фотографией вратаря и заметила недобрую искру в глазах Ивана. «Тоже мне герой!» – недовольно бросил он и потер свою светлую голову. «Выскочка мелкий». «Ты его знаешь?» – удивилась она. «Я о нем точно знаю больше, чем тут написано». Саша повела бровью и стала припоминать, откуда у Нестеренко могут быть знакомства в городе, из которого приехали волки. Насколько ей была известна его хоккейная биография, к этой команде он никакого отношения не имел. Да и по возрасту был старше Ковалева, так что пересекаться с ним на льду раньше никак не мог. «Я только потому и готов сегодня играть, что хочу поставить его на место. Расстреляю!» Парень заёрзал на сиденье от нетерпения. «Кого?» — заторможенно отреагировала Саша. «Его?» «Ага», — Ваня гневно сверкнул глазами. «Странно. Когда это он успел перейти тебе дорогу?» «Как только родился!» ага отметила про себя саша хотя совершенно ничего не поняла, а потом произнесла вслух но ведь вратарь из школы это лучше чем если бы они раздели кого-то из нападения и поставили его в ворота тот словно не слушая раздраженно фыркнул и процедил я буду не я если сегодня не забью ему о иронично протянула девочка я уверена ты наваляешь ему голов полные ворота «Смеёшься?» — утвердительно заметил он. Саша отгородилась ладошками, жестом показывая, что и не думала смеяться. Глаза её при этом озорно сверкнули. «Полные ворота не обещаю, но хотя бы одну шайбу я ему забью. Спорим?» Ф, «Фыркнула Саша. Спорим на что?» Ваня хитро растянул рот в улыбке. «Ты пойдёшь со мной в кино». Он пригубил из стаканчика кофе, заметив, как вспыхнули румянцем на щеки. Она смущенно опустила ресницы и тут же распахнула глаза, принимая этот вызов. «Окей, только учти, я больше не болею за энергию и сегодня буду подавать патроны Ковалеву». Нестеренко подавился и закашлял. «Ха, как это?» «Ха, очень просто. Предупрежден, значит вооружен». «Интересно». Иван прокашлялся и утер увлажнившиеся глаза. «Получается, ты что-то задумала?» Вместо ответа Саша ухмыльнулась. «А я-то в толк никак не возьму. Чего это ты так рано сегодня пришла на игру?» Он откашлялся, помолчал немного, а потом еще раз уточнил. «Ну как, мы с тобой поспорили?» И подставил ей кулак. «Поспорили» кивнула Саша, лягунько коснувшись его своим кулачком. «А твой оруженосец оставит меня в живых, когда ты проиграешь?» «Он вызовет тебя на дуэль», — хмыкнула Саша. «Рома в школе, и оруженосец мне больше не нужен». Ваня понятливо кивнул. Весь ледовый дворец говорил о том, что хоккейная девочка больше не будет играть в хоккей. И все знали, что она сама так решила — Правда, с этим странным Сашиным решением никто даже не подумал связывать не менее странное поведение ее отца. А тренер Анисимов тем временем зверствовал. Он уже вытащил Нестеренко из гипса и еще одного своего бойца вытолкал сегодня утром на тренировку с температурой. Да если будет надо, он и сам выйдет играть. Вот такой психованный этот Дмитрий Сергеевич. Ну, я тогда пошел настраиваться на игру, обаятельно улыбнулся Ваня, поднимаясь с кресла. У меня появился дополнительный стимул сыграть сегодня по максимуму. Саша тоже изобразила улыбку, даже не пытаясь скрывать неискренность и проводила его взглядом. Вот он наглый, какой оказывается она встряхнула газетой и посмотрела на лед. «Первые волки в тренировочных рубашках уже вышли на разминку, значит, пора перебираться поближе к борту». Саша еще немного помедлила, собираясь с мыслями и преодолевая сомнения, стоит ли делать то, что она задумала, А потом вспомнила Ванькино обещание расстрелять юного вратаря и представила, как должно быть давить на Ковалева эта ответственность, отсутствие родных стен и ощущение чужеродности. Наверное, даже в своей команде. Нет, пусть знает, что в этом городе у него есть хотя бы один болельщик. И девочка решительно встала с места».